Страница 18. Глава 2. Восток, общество и религия. В современном мире Восток играет все более заметную роль. Хотя эта роль ощущается прежде всего в сфере экономики, контроль над стратегическими ресурсами, прежде всего нефтью и политики, усиливающееся влияние развивающихся стран, не присоединившихся государств. Современные исследователи уделяют много внимания изучению и внутренней структуры стран Востока, их национальной культурной традиции, специфики их социального развития. Внимание это тем более закономерно, что почти все страны традиционного Востока в наши дни переживает мучительный процесс внутренней трансформации, связанный с неизбежной ломкой либо серьезной модификацией привычных норм и стандартов под воздействием нивелирующей их вестернизации. В ходе этого процесса На передний план энергично выдвигается национально-культурная традиция, защитно-охранительные функции которой опираются на религию как символ национального сопротивления. Все это связывает воедино общество и религию, социально-экономическое содержание серьезных процессов, внутренней трансформации стран традиционного востока, и национально-религиозную форму их. В этом смысле значимость и актуальность изучения религий и культурных традиций Востока вне сомнений. Что же стоит за национально-религиозными формами структур современного Востока? И вообще, что такое Восток?